297. Май, 22. Как совместить неизбежность и щедрость раздачи даров Духа суровой сдержанностью, бережностью умением хранить доверенностью, только соизмеримостью и неуклонным выполнением указа не зазывать на свой двор? Не в многослой успех, но в горении сердца и в умении вкладывать его огни в произносимой речи. Пустое, неубедительное слово, лишенное огня сердца, то есть психической энергии. Много таких слов наполняют пространство. Умение вложить в немногие точные, ясные, чеканные слова глубочайшее содержание искусства архата. Веками живут эти огненные формулы и питают души людей, не теряя своей силы.